часть в началеле было слово а после было дело вначале был приказ со следом бой вчале было слово и в трубке прохрипело высотку удержать любой ценой любой ценой и значит лишь так и не иначе что за цена не нужно объяснять в началеле было слово и бог теперь назначит Кому на смерть за родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, Ведь жизнь кончалась этой высотой. А только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, А важно то, что сзади, за тобой. А сзади берег Волги, жена и сын Андрейка, И мать с отцом стояли у крыльца, Был бой не очень долгим, что танком — трех линейка и семь гранат на двадцать три бойца. Четвертый день войны. Третьяков. Империи они вроде как цветные карандаши. По цвету разные, а вот на вкус одинаково, паршивые. Империя Дакир в этом вопросе исключением отнюдь не являлась. Скорее наоборот, всецело подтверждало. Устроились они ловко, примерно как американцы до Пёрл-Харбора. В смысле объявили нейтралитет, и под этот нейтралитет весело торговали. С людьми охотнее. Кое-какой собственный хлам иногда могли и по полендулизу местному подкинуть. А с тьмой втридорого, но торговали. И темные платили. С золотом-то у них особых проблем не было. А вот насчет чего, где купить? В других местах разговор был короткий. Выхватил меч и башка с плеч. Я только одного не понимал. Неужели они думают, что если тьма победит, то и в покое оставит? Нет, конечно. Самая большая и сильная держава в мире — это вам не горсть семечек сгрызть. Армия, судя по одному бывшему Центуриону, у империи что надо. Но все равно, если один на один с тьмой, причем с победившей тьмой останутся, сожрет и шкуру над камином повесит, а кости на удобрение перемелят. Вот об этом я с Дарой ночью и заговорил. Мы с ней лежали на тюфяках в маленькой комнатушке. Комнатушка находилась на втором этаже таверны «Серый медведь». Таверна же в приграничном имперском городке, Проклаш, или как-то так, не отложилась у меня и в памяти его название. Мы останавливаться в нем не собирались. Но со своими крокодилами высадил нас слишком далеко вверх по реке. Пока разобрались, что и как, сориентировались, пошли, заблудились, вернулись к реке. Говоря, короче, пока мы вышли, наконец, к городским воротам, их уже на ночь запирать готовились. на нам еще подорожную выправлять, то есть документы получать. Это ведь по королевствам всяким можно без бумажки в кармане раскатывать. Там с грамотными туго народ больше на рожу смотреть привык, чем на печать. В очень уважающих же себя империях такие фокусы не проходят. Здесь самый страшный зверь не волкодулак в лесу, а чиновник в канцелярии. На гвардии младший письмоводитель какой-нибудь. Чуть что не так, одним скрипом крышки от чернильницы в пыль тебя сотрет, архивную. Вот пришлось заночевать. — Ваше Высочество, ты там как, спишь уже? — Сплю. И вправду очень заспанным голоском отзывается принцесса. «Малахов, тебе сколько раз повторить, чтобы перестал высочеством обзываться?» «Да ладно тебе! Ты вот объясни мне, Серому. Неужели здешние правители не понимают, что по тьме лучше со всей силы бить сейчас, а не когда они без союзников останутся?» «Глупые вопросы ты, Сергей, задаешь» называется дара минуты через полторы, и уже без капли сна в голосе. Наивные. Так разъясни. Лучше. Для кого лучше? Для нас, кто стоит на пути тьмы, конечно же, да. А для империи Станет ли больше поток сокровищ в имперскую казну? Будет ли спокойней на границах? Про границы не понял, признаюсь. Можно поподробнее? Темные хорошо понимают, что им не стоит лишний раз дразнить до кир. В те же времена, когда тьма была слаба, многие соседи империи были далеко не столь щепетильны, особенно если в самой империи тоже дела шли не лучшим образом. «Ты что, твои предки?» «При жизни они были людьми, святыми их объявили потом». Тихо произносит Дара. Город, где мы сейчас... Однажды, когда два претендента на трон раскололи империю в гражданской войне, эта провинция стала частью королевства ан мен Оттяпали, значит, под шумок. В Дакире в ходу поговорка. Когда горит дом ростовщика, огнеборцы спешат на пожар самым длинным путем. У моих предков было немного поводов любить империю. — Да уж, наверное. Когда же тьма вновь вдвинулась вперед, мой прадед обменял провинцию на три имперских легиона. Выгодная сделка. Битва, где они пали, задержала врага лет на двадцать. — Вдобавок, — говорит принцесса, — для столь большой державы тьма служит еще и неплохим пугалом. Многие наместники могли бы не раз подумать, так ли важен для них далекий Дакир. Не будь рядом врага, с мощью которого может равняться лишь вся империя. Сильный довод. Только нет, все равно не понимаю. Делишки эти, здесь купить, там выгадать, они что, совсем не соображают, насколько там мелко? по сравнению с тьмой, что из-за этих медных прибытков можно все потерять. — Они люди, Сергей. Устала так отзываться принцесса. — Просто люди. — Все мы люди? Ну и что? — Ничего. Давай спать. — Не скажу, что я этим разговором доволен остался. Но выспаться и в самом деле нужно было. Тут принцесса права. А люди, понятно, что просто люди и не сплошь мудрецы семи пядей во лбу. Но ведь не кругло же идиот они здесь в Дакиве, поголовно. не -е -е, уже засыпая, думая напоследок, не может быть нее столько просто. Наверняка еще собака какая-нибудь порылась, или свинья в апельсинах. Если и было чего в империи Дакир действительно хорошего, так это чего дороги? Тракты. Уверен, доведись на них поглядеть какому-нибудь дорожно-строительному фрицу, заплакал бы в три ручья и помер, предварительно завещав, чтобы его из здешнем кувете закопали. Но судите сами, не булыжник, даже не асфальт. Цельная скала. Пять с хвостиком метров в ширину, прямая как стрела. Тут уж никакой железной дороги изобретать не надо. Поставил паровоз в колею, телегами протертую и вперед. Ту-ту-ту-ту-ту, поезд отправляется с третьего перрона и прибывает куда-нибудь и как-нибудь.